Между тем, господин Чинье продолжал. миуков стал жертвой собственного таланта в сочетании с неосведомленностью. Возможно, если бы я забрал его к себе в Америку, Эдмонд остался бы жив, но это все голая теория. Во-первых, он в Америку не хотел, а во-вторых, как говорится, кому написано на роду сгореть, тот и не утонет. «Судьба, карма, точка сингулярности, как ни назови, суть одна, правильно?» «Правильно», — согласился я. «Но я-то тут при чем?» «Ваш несчастный миуков Вы, Шактивянанда, Гуру Раджниш, Учитель Асахара, Великий Психиатр Станислав Гроф, Карл Густав Юнг, Зигмунд Фрейд, Граф Калиостро, Магомед, Христос, Кришна, Будда. По мне все едино. Я очень уважаю все их нетрадиционные методы лечения человечества, но сам-то я прагматик и циник с советским высшим образованием и предельно западным взглядом на мир. У меня не получится искать точку сингулярности даже в родной Москве, среди старых друзей». Вы ничего не поняли, Малин. Или пора называть вас Разгоновым, чтобы вы, наконец, встряхнулись? Если я правильно информирован, господин Жуков уже объяснил вам, что выбора нет. Заниматься этим делом придется именно вам. Почему? Я готов объяснить своими словами. Лично вы, Разгонов, как Разгонов, даже больше, нежели как Малин, Завязли в этой истории. Перечислять по пунктам не стану. Сообразите сами, что и каким образом роднит вас с мелким коммерсантом Тимофеем Речкиным и прочими участниками мероприятия. Но поймите, если судьба собирается нанести удар, лучший способ — активное противодействие. Что мы вам и предлагаем. Сценарий, кстати... Разрабатывал лично шаг Нанда. А убегать от судьбы — это все равно, что пытаться в чистом поле спрятаться от преследующего вас вертолета. Нанда еще выдаст вам некоторые более конкретные инструкции. А я уж, простите за занудство, все-таки расскажу о генеральной концепции поиска. Поверьте, вы должны это знать». Я заказал себе еще пиво и в несчастный раз закурил. От берега, коротко гуднув, отчаливал востроносый, стремительный, легкий и какой-то ненормально чистый, словно пластмассовая игрушка в магазине. Большой катер-ресторан, с синей надписью по борту, сделанной чего-то по-английски. Ханс В Гамбурге очень любят вспоминать, что это был когда-то Ганзаштат, то есть вольный ганзейский город. Собственно, он и сегодня имеет определенную юридическую самостоятельность. Но это не так интересно, как романтические воспоминания о средних веках. И я думал именно о далеком прошлом, когда созерцал дефилирующих вдоль причала шикарно одетых ганзейцев. Стив не слишком-то и выделялся на их фоне. Все-таки один из крупнейших и в Европе портов — это не самое бедное место на Земле. Я перебил собеседника, не давая ему начать в очередной раз лекцию о парадигмах. «Вам не кажется, что географически неверно выбран центр ваших дел?» «В каком, простите, смысле?» «Не понял Стив». «Мы свой центр не выбирали» он просто существует и все там на тибете чинье и не должен был понять ведь я пока разговаривал сам с собою со своими внезапными ассоциациями. я вас и не имею в виду я говорю про фонд бибес с какой радости мы зациклились на америке майами колорадо госдепартамент в учредителях агентура цру расходы все в доллары пересчитываем между тем за штатами нет будущего они останутся великой страной но как мировой лидер очень скоро уйдут в прошлое двадцать первый век со всей очевидностью принадлежит объединенной европе Евро вытеснит доллар, а трансевропейские корпорации задавят американскую экономику. Надо учиться мудрости у предков и как можно скорее переносить центр службы ИКС в древний Любек, столицу Великой Ганзы. Я находил это все весьма изысканной шуткой, но Стив слушал меня с каменным лицом. «Вы только представьте себе!» Продолжал я, увлекаясь, как остав Бендер в Васюках. Шестьсот лет назад торгово-политический союз объединял английский Лондон, фламандский Брюгге, норвежский Берген и даже русский Новгород. — Постойте, вы что-то путаете! — робко подправил Стив. — Если я правильно помню, Ганза включала в себя... Только северогерманские германские города. Ну да, конечно, я не стал спорить. Но торговля-то шла со всей Европой, включая Россию, вот о чем я сейчас думаю. Чиньо посмотрел на меня пристальным и долгим взглядом, будто только теперь понял, кто перед ним сидит. И почему вы не хотите работать... В службе ИКС не понимаю. Вы абсолютно такой же сумасшедший, как они все. Печь дефирамбы объединенной Европе в тот момент, когда под угрозой находится ваше личное благополучие и личная безопасность, поймите, предстоит тяжелейшая работа, а вы все о Европах рассуждаете». Хотя не согласиться с вами трудно. — А с чего вы взяли, будто я не хочу работать в Иксе? — Этот вопрос показался мне самым важным. — Я с того самого августа девяносто пятого работаю на них непрерывно. Просто я это делаю по-своему. — Вот! От избытка чувствую. Чиню даже вскинул вверх указательный палец. «Теперь я понимаю, что наша беседа не пропала даром. Делать по-своему — это и есть самое главное для нас. Ладно, пойдемте, вообще-то уже пора». Он еще раз глянул на часы. «Нанда совсем скоро начнет ждать нас». Странная была формулировочка. «Совсем скоро начнет ждать!» Но я не стал переспрашивать, что это значит, а просто поднялся и в последний раз, обозрев водный простор, отметил белеющий вдалеке гигантский сухогруз-дельфин порт приписки Кингстон-Ямайка. Мне вдруг подумалось, что эта махина сейчас подплывет поближе, потом с нее спустят шлюпку, и к нам на берег сойдет сам губернатор Ямайки и знаменитый флебустер Генри Морган собственной персоной в великолепном камзоле и с тяжелой, сверкающей, заточенной, как бритва саблей. Я тут же поделился этими мыслями со Стивом, надеясь все-таки сбить его с панталыку, а может быть даже и обидеть. Уж очень мне... Не хотелось всерьез задумываться над его жуткой мистикой, и с туповато отчаянным упрямством я стремился свести разговор на шутку. Однако же, и на этот раз ответ прозвучал совсем неожиданный. — Вы делаете успехи разгонов, если и дальше полет ваших ассоциаций будет столь же раскрепощенным... Поставленная служба ИКС-задача окажется решена в кратчайшие сроки. И, между прочим, постарайтесь это понять. В точке сингулярности появление давно умершего человека, например, того же Генри Моргана, вполне вероятное событие. После такого я смирился». И покорно выслушал лекцию по философии и психологии, ее мне по дороге, благо еще и дорога оказалась не столь уж долгой.